Глава 726. Испытание. Согласно Древнему Пакту, здесь вы можете пройти смертельно опасные испытания. Если преуспеете, тогда согласно Древнему Пакту, вы можете получить хранящееся здесь сокровища. Если вы провалитесь, это место станет вашей могилой. В испытании три стадии, успешно завершив вторую стадию, вы получите право свободно покинуть это место. Если вы пройдете третью стадию, тогда можете попасть в земли, которые из поколения в поколение стережет мой клан. Там вас ждет величайшее богатство, а именно эссенция божественного пламени, величайшее пламя, существующее на небе и земле. Даже крохотная его искра способна сжечь бессмертного дотла. В этой эпохе вы уже вторая группа, оказавшаяся здесь. Первая состояла из 19 человек. «Из них лишь двоим удалось пройти вторую стадию. Один вернулся домой, другой погиб на третьей стадии». Когда зазвучал голос, у Манхау загудела голова, а сам он резко остановился. Молодой человек из секты «Одинокого меча» вместе с Лубаем со странным блеском в глазах смотрели вниз. Глаза патриархов секты «Золотого мороза» тоже ярко блестели. «Вы заметно сильнее ваших предшественников. А мы можем отказаться от участия в смертельном испытании» осторожно спросил один из стариков из секты Золотого Мороза. Только слова сорвались с его губ, как Темно золотой Смотритель резко повернулся в его сторону. «Что?» Старик задрожал, словно его культивация внезапно потеряла стабильность. Смотритель внимательно посмотрел на него и презрительно сказал, «Явившись в это место, вы обязаны участвовать. Всех отказавшихся ждет смерть. Таковы были условия Древнего Пакта». Раз наш клан дал свое согласие, условия пакта не подлежат пересмотру. Пройдите вторую стадию и сможете уйти. Первая стадия будет проходить прямо здесь. Вам предстоит сразиться с моими собратьями по клану, пройдя через огненный портал, вы пройдете первую стадию. Голос темно-золотого смотрителя могучим эхом прокатился по округе. Лобай странно покосился на него и насторожно спросил. Почтенный? Вы на пике стадии поиска дал. Как мы можем сравниться с вами? Я, Я не буду, буду участвовать. участвовать, спокойно отозвал Сон. К, к тому же к сражению присоединится только один мой золотой собрат поклон. по клану. Тут же последовал вопрос мужчины в золотых доспехах из секты Золотого Мороза. Мы будем сражаться по очереди или можем все вместе? По, по одному, одному за раз. Один человек, одна стадия. стадия. Вам, вам дается три попытки. И стратите их все. «И вы умрете. Следом заговорил молодой человек из секты Одинокого Меча. «Что, если погибнет слишком много ваших собратьев? Вы потом не пожалеете, что разрешили нам драться?» «Слишком, слишком много. много!» Расхохотался темно золотой Смотритель. «Наш клан произошел из клана неумирающего, неумирающего Божества. Ты действительно думаешь, что, -то что -то вообще сможешь что хоть кого-то здесь убить?» А в ответ на эти слова тела зверей внизу вспыхнули черным пламенем, С его появлением сила и начала стремительно расти. Такой взрывной рост ужасал. Многие пурпурные звери, которые находились на великой завершенности зарождения души, преодолели границы своей стадии и перешли на отсечение души. Серебряные звери тоже окутали себя энергией. «Ладно, я, гу сянь пойду первым», сказал молодой человек из секта Одинокого Меча. Он поднял руку и в ней тут же материализовался двухметровый меч, а также девять вращающихся вокруг него коротких мечей. Вспыхнувшая энергия равнялась начальной ступени поиска Дао. Молодой человек с блеском в глазах бросился вперед. к нему навстречу один за другим полетели пурпурные звери. Взрывы не стихали ни на секунду, Гу-Тянь-Сянь из секта одинокого меча летел вперед на огромной скорости, прорубая себе дорогу в толпе пурпурных существ. Довольно скоро его выражение лица изменилось, Пурпурные звери оказались очень серьезными противниками, окружающее их черное пламя мгновенно излечивало от любого ранения. Однако Гутян Сян был крепким орешком. Он продолжал сражаться, пока в бой не вступили серебряные звери. Когда до огненного портала оставался один километр, его со всех сторон окружило 20 серебряных зверей. С жутким криком он быстро отступил к месту, откуда начал. Один километр! Ты провалил первую попытку? спокойно объявил темно-золотой смотритель. Не, не могу не отметить, отметить что, что тебе удалось отступить целым и невредимым. Недурно. В тебе есть потенциал, чтобы пройти первую стадию. стадию. Манхавы и остальные заметно приуныли, когда увидели, насколько могучи у этих существ физические тела. Похоже, они не обладали ни магическими техниками, ни божественными способностями, но их физическая мощь делала их крайне опасными и практически неубиваемыми. К тому же от любых ранений их излечивало чёрное пламя. Лубай моргнул внезапно вышел вперед. он был могущественным экспертом северных пустошей, владеющим силой времени и немалым количеством оберегающих сокровищ. Будучи на стадии отсечения души, он уже убил нескольких экспертов в начальной ступени поиска Дао, он превратился в луч света и помчался вперед, искривляя пространство и время. Создавалось впечатление, что звери даже не могли его коснуться, все их удары прошивали пустоту. Гу -тянь Сян прищурился, а пятеро практиков из секты Золотого Мороза так вообще выглядели довольно неприглядно. А вот глаза Мэн ярко заблестели. «Ого!» – удивленно присвистнул темно золотой смотритель. «Мастер тайных искусств времени, освоивший их с помощью собственного дао. Превосходно! Ты достоин встать в один ряд с теми двумя чужеземцами, что попали сюда с первой группой!» Лубай преодолел отметку в полтора километра, где его тут же окружили двадцать серебряных зверей. По его лбу градом валил пот, но он все равно смог прорубить себе дорогу еще на километр. Теперь до огненного портала оставалось каких-то пятьсот метров. Гутяньсян из секты Одинокого Меча недовольно поморщился. «Это действительно мой предел!» Глаза Лубая налились кровью. Он выполнил магический пас и указал пальцем на небо. «Река времени!» Воскликнул он, Вокруг него вспыхнуло множество искрящихся огней, которые превратились в широкую реку. 20 серебряных зверей были вынуждены отступить. Лубай смог пройти еще 250 метров, до да цели оставалось совсем чуть-чуть. Темно-золотой смотритель наблюдал за ним со странным блеском в глазах. Именно в этот момент поднялся один из золотых зверей. С невероятной скоростью он рванул прямо к Лубаю, и когда они встретились, небо сотряс чудовищный взрыв. Изо рта Лубая брызнула кровь. Но он все равно со свирепым оскалом хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил тело черного дракона. Тело именно этого дракона он заполучил во время недавнего извержения дао озера. Время вспять! Воскрешение! На лбу Лубая проступили синие вены, а сам он, казалось, пострел лет на 10. Река времени взорвалась фонтаном разноцветных огней, которые впитались в черного дракона. Невооруженным глазом было видно, как мертвый дракон возвращается к жизни. Глаза зверя неожиданно открылись, и следом появилась жуткая аура, хранящая в себе Силу Бессмертного. Эта сила вспыхнула всего на мгновение, а потом исчезла. Оживший было дракон опять превратился в безжизненный труп, но этот краткий миг был совершенно невероятен. Гу Тяньсян из Секты Одинокого Меча ошарашенно разинул рот. Он никак не ожидал, что у Лубая окажется такая невероятная секретная техника. Пятеро экспертов секты Золотого Мороза застыли словно громом пораженные. В существование такой секретной техники было сложно поверить. Глаза Манхао расширились от удивления. С самого начала он чувствовал скрытую в Лубае силу, но только сейчас он понял, насколько же тот был силен. Хм, ему чудом удалось использовать эту секретную технику. Размышлял он. Внезапно он, как и Лубай, совсем недавно очень захотел с ним сразиться. «Интересно, кто из нас двоих сильнее?» Окружённый ордой существ, Лубай направил взрывную силу секретной техники прямо в золотого зверя. Судя по всему, тот хотел уйти с пути этой могучей атаки, но прежде чем он успел хоть что-то сделать, она обрушилась на него и разорвала его плоть на лоскуты. Зверь протяжно взвыл и на большой скорости помчался обратно. Гудящее пламя стремительно исцелило разорванную плоть. Он не погиб, но был вынужден отступить. Этого лубаю было более чем достаточно. Кашляя кровью, он преодолел последние 250 метров и ступил на огненный портал. Справившись с кашлем, он взмахом руки вернул тело черного дракона обратно в сумку. «Какой интересный практик!» С некоторой долей восхищения в голосе сказал темно золотой смотритель. «Пройти первую стадию с первой попытки. Теперь ты можешь перейти ко второй стадии. Любопытно будет посмотреть, как ты себя там покажешь». После завершения второй стадии ты получишь ценное сокровище нашего клана. Когда твоя секретная техника времени достигнет самой высшей точки, ты сможешь возвращать мертвых существ в жизнь. К сожалению, твоя культивация слишком слаба. Если ты обретешь бессмертие, тогда этой техникой ты сможешь воскресить этого дракона кошмара, который будет помогать тебе в течение всей битвы. Становиться истинным бессмертным нет нужды, спокойно сказал Лубай утеряв кровь с подбородка. «В день достижения пика поиска Дао, я уже смогу воскрешать его для помощи в сражении!» Он повернулся и посмотрел на Манхао, парящего в трех километрах за целой ордой зверей. «Сможешь ли ты пройти, а, Манхао?» невозмутимо спросил он. «Не разочаруй меня!» С этими словами он отвернулся и, словно забыв о Манхао, прошел через огненный портал. И потом он исчез. «Ваш черед. Сказал темно золотой смотритель, окинув взглядом Манхау и остальных. «Если вы не готовы, можете собираться с духом сколько душе угодно. Но время для нас не имеет значения. Если хотите, можете заниматься здесь культивацией хоть несколько тысяч лет, а потом попытаться пройти первую стадию. Иногда здесь становится очень одиноко. Но раз уж вы здесь, земцы, будет крайне печально, если вы все здесь сложите головы». «На после трёх неудач мне придется лично убить вас. К тому же не исключено, что вы можете погибнуть прямо во время испытания». Глаза Мэнхаоза блестели. «Несколько тысяч лет. у меня нет столько времени. Старшей сестре Сьюя стала жить всего 99 лет. Я хочу провести это время с ней, а не в заперти в каком-то странном мире». С холодным блеском в глазах он превратился в луч света и помчался в сторону орды существ. Молодой человек из секта одинакового меча не сводил глаз с Манхао. Я думал, что самым нечеловеческим практикам с которых я встречал был Манхао. Я и представить себе не мог что Лубая окажется настолько сильным, хотя ему потребовалось приложить немало сил, чтобы пройти эту стадию. А значит Манхао ее не пройдет. Практики из секта золотого мороза выглядели крайне мрачно, если бы они могли объединить усилия, тогда у них бы появился шанс. Но поодиночке ни у кого из них не было уверенности в успехе, для них это место стало настоящим капканом. После поражения Гути Аньсяна и победы Лубая в них свился целый клубок противоречивых эмоций. Сейчас все они наблюдали, как Манхау на огромной скорости с грохотом влетел в толпу зверей.